Сутки выстукивал колесами по стыкам стальных прямых палок Синештурский поезд. В толпе прибывших или возвратившихся в город с лангетами Абос-88 и особенных свойств Таваки-бабами, на пути к вокзалу и привокзальной площади Кавригин лишь издали увидел спины своих вчерашних сотрапезников. Господина по прозвищу, а вдруг и не по прозвищу, Мамин Сибиряк, и двух приветливых сударынь. Рядом с ними носильщик привычным фарватерам направлял тележку, не из малых, с чемоданами, баулами, ящиками и мелкими упаковками. Не исключено, что и со шляпными картонками. Челноками, и уж тем более мешочниками, не мамин-сибиряк, не его спутницы не выглядели. Да и время тех вроде бы прошло. Скорее всего, тележка кстати, не дитя ли здешнего строительного завода, не чадали его любезное, была загружена трофеями, добытыми в Москве или в других европейских столицах. Замеченным Кавригин не пожелал быть, шагал он не спеша и потихоньку отставал от вагонно-ресторанных знакомцев. Но уже на привокзальной площади чуть было не наткнулся на них, Носильщик под барственно-высокомерным надзором водителя загружал чемоданы и баулы в багажник японского внедорожника с украшениями из никеля или из чего там на бортах и на черной блестящей морде. «Такому бугаю на колесах», — подумал ковригин пригодился бы клаксон с трубными звуками Армстронга. Уже был препровожден водителем на переднее сиденье «Мамин Сибиряк» А сударыни Вера и Доли не торопились, будто ждали кого-то, будто выглядывали этого кого-то в толпе. «Не меняли?» — озаботился Кавригин. Воротник плаща приподнял и поспешил укрыться за рекламный столб. Глаза его тут же уткнулись в буквы генеральского чина «Маринкина башня» и в буквы «маленькие» с ефрейторскими лычками По пьесе А.А. Кавригина. Не это ли башни надоело всем? В частности, вагонному официанту. Не она ли превратилась в падающую? При этих мыслях Кавригина судары невозможно окриком мамина сибиряка были загнаны в автомобиль, и японец весь в никелях укатил. Отчего он не посчитал нужным подойти к вчерашним попутчикам, И хотя бы для приличия перекинуться с ними шутливыми фразами, ковригин и сам толком не знал. Может, из опасений, что ему будет навязано гостеприимство, а он в нем не нуждался. Как не нуждался и в экскурсоводах. Но, скорее всего, дело было в другом. Обманывать он не любил, а прихвостнуть поважничать или побахвалиться был гораст. И наверняка открыл бы с сударыням истинную причину приезда в Средний штур А те бы, понятно, женщины. Он же собирался объявиться в театре, в дирекции его, лишь посидев на спектакле. А если б была увидена им на сцене несусветная и постыдная чушь, он бы тихо и в грусти удалился в Москву. На этот раз непременно самолетом. «То есть он теперь в среднем Синештуре был инкогнито?» ковригин чуть ли не рассмеялся. «Инкогнито из Петербурга. Хлестаков. А он, стало быть, инкогнито из Москвы? Детские игры. Что-то на площади вызвало его озабоченность или даже нервическое напряжение. Неужели? Не хватало еще этого» ковригин минут пятнадцать стоял у рекламного столба, в стараниях разглядеть все и всех на привокзальной площади. разглядел Площадь эта на муниципальных жестянках называлась площадью каменной бабы. Нет, померещилась. Вернее сказать, померещился. Померещился голый кослоногий мужик со свирелью в руке. Будто бы только что прошедший мимо ковригина «Это уже психоз старого Мерина», — высказал себе крайнее неодобрение Ковригин. «Голый мужик добежал до мантуровских лесов и там приживется. Там ему напекут пирожков. Здесь его не было никогда, и сейчас нет, и никогда не будет». Пройдя немного, Ковригин увидел остановку троллейбуса номер один. На боку подошедшей электрической машины был назван маршрут «Вокзал, театр имени Верещагина, гостиница «Ваше императорское величество», «Плотина, Запрудье». «То, что надо», — подумал ковригин Но прежде чем отправиться в центр Сиништура, до плотина он решил нынче не прогуливаться, а дойти лишь до гостиниц, получить там номер и стать свободно независимым обитателем чуждого ему пока города». Он добрался до каменной бабы, имевшей постоянное место проживания на привокзальной площади. Все известные к Авригину каменные бабы были связаны со степью, с кочевниками и с языческими взглядами на мироздание. При Саянии, откуда двинулись в Европу и гунны, и, возможно, скифы, и монголы, и другие многие языки, он наблюдал в Абакане целый сад каменных баб, свезенных из Хакасских и Минусинских степей. Все эти бабы были коренасты, тяжеловесные раскосы и состояли из двух шаровидных объемов – головы и туловища. Какие кочевники и зачем притаскивались к здешнему блюдцу, ковригину не было ведомо. Но привокзальная баба, размещенная на гранитном пьедестале с изломами, явно державшим на себя в иные времена другие тела, ноги или даже копыта, к степным бабам отношения не имела. Напомнила она, при первом взгляде Кавригина, хотя бы фигурой и одеянием, условной туникой, Афродиту или Венеру, а материалом ее создателем был выбран мрамор. При обходе же привокзальной красавицы Кавригин чуть ли не воскликнул. «Ба! Да это же Калипига! Прекрасно задая! Афродита из Неаполя!» Мысль о Калипиге вызвал именно обнаженный мраморный зад. Впрочем, хранящийся в музее вблизи Везувия у тиренских вод Калипига с изяществом приподнимало сложную драпировку, открывая прекрасные ягодные места — да и голову склоняла вправо, оглядывая свои прелести. Сиништурская же Афродита или Венера, кстати, без всяких миловских потерь, то есть с неискаличенными руками, голову держала прямо. Ее совершенно не волновало, что сзади туника ее не достает и до талии. Дождь, как в Монтурове, не лил, а мросил меленько, И то с передыхами. Но небо было уже мрачным, почти что сумеречным. И ковригин решил продолжить изучение бабы с ее площадью в более светлые часы. Да и заглянув прежде в какие-нибудь краеведческие публикации. Удивили его выцарпанные на граните пьедестала слова «Атлантида», «Хаос» и «Журина». Что-то связано было у него с каким-то Журином. А рядом с ними гвоздем создано изображение некоего земноводного страшилы с шестью лягушачьими лапами. Удивительным казалось и то, что матерные выражения не были граниту доверены.